В Москву едет, молодой человек, на даче бы да, школа? В деревню, Их, у бабушки. А, так, так, так в деревню бабушки, это хорошо. Только багаж у вас какой-то, не по росту. Меня бабушка в посадила, да. А корзинка-то за Вы знаете, она лёгкая. В ней только одни земноводные и присмыкающиеся. Простите, кто? Ну, лягушки, жабы, ящерицы, ужи. Ой, какой ужин. Скажите, а зачем же они вам понадобятся? Террариум для школы делаем. Ну, двое наших ребят террариум строят, а я ловлю. Да, да, это хорошо, хорошо, прекрасно. А что такое террариум? Да это, знаете, ящик такой стеклянный. Ну, вроде аквариума для рыбы Вот они в нём и живут, земноводные и присмыкающиеся. А, понятно, понятно. Скажите, И много ваших этих земземнаводных. Уже <с> 4 <cada> штуки. А, да, говори. Шаб 2. Ящериц 8, и лягушек 11. И всех в школу поведёшь. Да? У попадёт <dia> тебе тут хотели. Нет, нет, раз для учения стало быть не попадёт. Правильно. И что, долго ты их ловил? Две недели целых. Ух ты. С лягушками жабны ещё ничего, ну там ящерицы тоже часто попадаются. Ну вот с ужами, а что? да я раз увидела одного, Нет. ну бросился к нему, а он в пруд. Ну я тоже не удержался и тоже прям в пруд. Чего, вы думаете, не опасно? Опасно, конечно, опасно. Да я ещё больше бы наловил, если б не бабушка. А их до смерти боится. Я и так ей про гадюку ничего не сказал Про кого? Про гадюку. Я ее четыре часа выслеживал, она под камень ушла, а я ее ждал. Потом она только вылезла, я ее раз и защемил. Быть, ты, и, и гадюку везешь. Да. А, а, а. же, она у меня в банке отдельно. А. Этого я еще не доставала. Ну, скажи, пожалуйста, а, а может это и не гадюк, а, а еще один уж? А? Вы что ж думаете, я уже отличить не могу? А ну покажи. покажи. Уж возле головы пятнышки такие, ну, жёлтые имеют. Да. А у гадюки таких пятнышек. Ой. А у гадюки таких а, пятнышек. Что, что, что, нету? Ой. Я же совсем недавно проверял ее. Тут была. Выходит, что она здесь где-то поздно. Интересно, какой-то педагог заставляет учеников возить ядовитых змеи. Да нет, никто меня не заставлял. Я же сам придумал. Извините, я влезу на пол. Ой, заигрались, заигрались. Миленький, надо подпись. Что тут у вас такое? Ой, ну вот змея-гадюка под лапой. А у меня, отверстия. Вещи там, нет, что я теперь за ними полезу. Ну, постой, постой, дай-ка ну, я, я ну, посмотрю. Что? Ух ты, ох. Ну, ну что? Там. О, тут есть! Самый угол-то! Бейте её, бейте! Не надо! Бей. Пойду-ка, черёжку принесу. Нет-нет, убивать-то вроде так э, неудобно. А. Не для баловства, мало это то её бьёт. Тут а. она не ушла? Нет, нет, нет. нет Ну-ка да, посветите, А может мы не, не будем её, а? Может, пожалеем наглядное пособие? Человек-то работал, трудился, ну, как бы. Да. Я её больше не выпущу, вот честное, пионерское, не выпущу. Да. не как ты не выпустишь. Да, нет, нет. Ну, да ну, не выпущи, ну, то он, ну, чай теперь учёный. Ведь ну, тоже да. и сочувствие надо иметь. он да, другие да. ребятишки в каникулы-то он бегает, да, да, да, А он да. со своими гадами... Мы, Тарас, все, все, все, все ее помогали. Это, сказать, уважение к чужому труду ведь О, надо. Вы тут болтаете, не болтаете нет, нет, нет. только. А проводили бы ребенка до дому с его змеей? Ну, я и провожу. Дети малые вы, совок под нее подсунете. Ну-ка, давайте да. совок. А да. то чережкой да. прижим. Да. Да. И в бабку. Малочка, да. да. баб. да. баб. сюда, Дайка. Давайте, давайте. Давай. Баб. баб, баб, ну зачем вы под лавку полезете? Вы лучше эвакуируйтесь. Да. Было в своё время у вас в школе террариум, вы бы по-другому порассуждать. Садись, садись, спокойно, не, не мешайте. Есть, готово. Ура, готово. ура, поймали, поймали. Банку, банку потуже заряжу. Я, Я туго-туго. А ну-ка, юна, давай-ка ко мне клачь свою банку. Я своё сокровище теперь держать буду. Змейка моя, гадючка моя. Ну, видишь, рад-то как. Ну, занятный какой, мальчишек. Да, да, Занят. да, да, да, да. Общественно полезный труд не пропал даром. А ведь в наше время гражданин таких детей не было. Да, правда, правда, клядусь, но ведь не было таких детей. <музыка>